глава 23. Мне пришлось рассказать все, начиная с моей смерти и попадания в этот мир. Я не знала, насколько могу доверять Эмину, но хотела верить, что чутье не подводит меня. Довериться незнакомцу, тем более, когда речь идет о собственной жизни, ох, как непросто. Я говорила и говорила, при этом не смотрела в глаза дознавателю. Чувство страха крепко вцепилось в мою глотку, но я не позволяла себе замолчать, пока не поведала все. В кабинете повисла гнетущая тишина. Можно было услышать, как пылинки витают в воздухе. Понимала, что Эмин либо спасет меня, либо с минуты на минуту озвучит смертный приговор. Каюсь, даже приготовилась к худшему исходу. Перед глазами встала страшная картина средневековых казней но я отогнала эти мысли, тряхнув головой. «Значит, ты пришла из другого мира и общалась с самой тьмой?» С сомнением переспросил Эмин, смотря куда-то поверх моей головы. «Да, я не лгу и не пытаюсь ввести вас в заблуждение». Язык заплетался, но я упорно стояла на своем. «Знаю», — он рвано выдохнул и растер лицо руками до красноты. «Я не просто так стал дознавателем. У меня есть частичка дара матери. Эмпатия помогает распознавать ложь». «Понятно. Я не знала, что еще сказать. Думаю, теперь вы другого мнения о нашем браке?» В попытке разрядить обстановку неловко пошутила. «Ничуть», — возразил Эмин. «Ты все еще единственный шанс завести нормальную семью. А с остальным я разберусь». Это замечательно. Но есть еще кое-что. Я нервно кусала губы, пытаясь представить реакцию дознавателя на страшную правду об убийстве леди Вельвет. В общем, тьма рассказала мне, что убийство герцогени произошло неспроста. Пришлось снова погружаться в воспоминания, чтобы точно передать часть заговором убийством и скорым концом света. Возможно, я преувеличила трагичность произошедшего. Но Эмин был поражен моими словами, особенно когда я поведала истинную историю темных лордов. Пожалуй, он удивился даже сильнее меня. Мы не из этого мира? И среди темных раньше были женщины? Из всей моей тирады его заинтересовала только часть с переселением и гибелью девушек. Наверное, я отчасти понимала его. Одиночество — страшная штука. Для тёмных это проклятье длящееся веками. «Ну, если верить тьме, то всё верно», — нервно облизнула пересохшие губы. «Но мне мало известно о вашем переходе между мирами. Тьма говорила, что история повторяется. И есть кто-то очень могущественный, кто хочет истребить тёмных. И нарушить баланс?» — скрипя зубами, спросил он. Хотела бы я знать, почему так важен этот баланс, но я не знала. Как и то, почему кто-то хочет его нарушить. Не знаю, и тьма не знает. В ночь убийства она была там, пыталась напасть на след убийцы, но ничего не нашла. И это тревожит ее. имин резко встал с кресла и, уперев руки в стол, рвано выдохнул. немыслимо заявил он, ударяя кулаком по лакированному дереву. «Убийца на свободе! Он пытается нарушить баланс, и даже сама тьма не ведает, кто наш враг. А что, собственно, будет, если нарушить баланс сил в мире?» Скорее всего, вопрос прозвучал глупо, но так как имин понимал, что я пришла из другого мира и ничего не знаю о магии, отреагировал спокойно все рухнет мир начнет погибать как и вся магия не останется ничего земли перестанут плодоносить силы магов перестанут восстанавливаться оборотни всех мастей утратят способность оборота эльфы потеряют связь с растениями и лесами не останется ничего придут мор и смерть если убийца знает об этом зачем ему все уничтожать Должно быть что-то, о чем мы не догадываемся. На Земле много психов и убийц, много злодеев. Этот мир, судя по всему, не сильно отличался в этом плане. Но я не верила, что кто-то может быть настолько глуп. Чтобы идти на такие риски, нужно иметь цель. Власть, правление целым миром, создание нового, что угодно, но не смерть. «Об этом подумаем потом», — махнул рукой имин «Если тьма еще свяжется с тобой, ты должна рассказать мне». «Конечно», — кивнула. «А теперь мы можем заняться поисками биологического отца Аннет?» Эмин усмехнулся и как-то странно посмотрел на меня, оценивающий, что ли. «Мы еще не закончили обсуждать наш брак», — с усмешкой напомнил. «А я еще не дала согласия» ответила в его манере. «Мне нужно все обдумать, а потом я скажу ответ». «Подумать?» Он натурально удивился, видимо, ожидал совершенно другого ответа. «Ты можешь сказать, чем я тебя не устраиваю? Недостаточно богат? Красив? Умен? Или это из-за народных страшилок, связанных с темными? Так тебе точно ничего не грозит?» «Дело не в тебе. Мы плавно перешли на «ты». «Дело в том, что я не планировала выходить замуж, а твое предложение обяжет меня на всю жизнь. Я должна хорошо все обдумать и взвесить все за и против». «Обдумай!» Желваки на его лице заходили ходуном. «Только не слишком долго. Король не отстанет от тебя и всеми силами попытается добиться своего». «Остальные лорды тоже видели, что произошло» и теперь постараются завладеть твоим вниманием всеми правдами и неправдами. Возможно, даже угрозы пойдут в ход. Это я понимала, и только поэтому не стала отказывать главному дознавателю. Если и был шанс спастись от правителя, то он сидел передо мной. ианнет я не стану принуждать тебя. Все будет по обоюдному согласию. Я умею ждать. Уже спокой не добавил Эмин заставляя меня краснеть лицом. Дура я не была и понимала, о чем идет речь, но все еще не была готова нырять в омут с головой. Брак — это большая ответственность, добровольное заключение на всю оставшуюся жизнь. Я толком не успела познакомиться с этим миром, а уже обязана была попрощаться со свободой. Мне нужно было подумать, чтобы убедиться в безвыходности моего положения. Если был хоть малейший шанс остаться холостой, я не собиралась его упускать. У молодого тела столько возможностей, и это я уже не говорю о магии. А тут бац, и все. Дети, муж, быт. А я этого не хотела. Более того, я все еще помнила, что значит быть замужем. Это почти синоним к слову рабства. Так что там с моим родителем? Я перевела тему, чтобы взять небольшую передышку. Точно. Попытаемся его найти по твоей крови. Эмин открыл один из ящиков стола и вынул небольшой необработанный кристалл, похожий на кварц. Нужно всего пару капель и карта. Так мы узнаем, где находится твой биологический отец, если он жив. Так просто. Я смотрела на странный камень и не могла поверить в его силу. Жаль, что на земле не было магии. Жизнь могла стать намного проще. Полиция смогла бы находить преступников в считанные минуты, а еще пропавших людей или просто близких родственников. Столько проблем могли решить каким-то камешком. Не совсем. Мы узнаем, где он находится. Потом отправимся на его поиски. У нас есть время до вечера. А что будет вечером? Я перевела взгляд на крохотные часы, стоявшие на столе Эмина. У нас в запасе было примерно шесть часов, хотя все зависело от того, что считать вечером. Очередной этап отбора. Он беззаботно пожал плечами. Нам нельзя его пропускать. Даже если я не хочу туда идти, я готова была умолять кого угодно, лишь бы не участвовать в этом цирке. Только если ты согласишься на мое предложение. Тогда я позабочусь, чтобы уже сегодня нас не было в главной резиденции. Он широко улыбнулся, слегка выпячивая грудь. Что ж, тогда поспешим. Не стоит заставлять лорда Витера ждать. Мой ответ позабавил и немного огорчил дознавателя. Но я не собиралась менять свое мнение. Я все еще нуждалась в отсрочке.